Ксюша проснулась среди ночи, поплотнее закуталась в одеяло. Топели плохо, и ноги у нее совсем заледенели. Надо взять шерстяные носки, но тогда придется выныривать из-под теплого одеяла. Что лучше? Надеясь согреться, Ксюша стала быстро тереть ступню о ступню, как муха лапками. Помогала, пока двигаешься. Надо встать. Ледяные ноги не дадут уснуть. Но есть и другие причины, по которым она до утра не сомкнет глаз. Мама сказала, что завтра ей надо быть отдохнувшей и со свежей головой. Отправила спать в десять часов и дала двадцать капель валерьянки. Противный вкус до сих пор стоял во рту. Сама она тоже выпила, только побольше. Обняла Ксюшу и сказала, что верит в нее. Вообще такая ласковая стала в последнее время, что даже страшно. Форму погладила, сама пришила свежие воротнички и манжеты. Самые нарядные, чего не делала с первого класса. Ксюша хотела возмутиться, суд не школа, и переться туда в форме просто глупо. Но мама даже рта не дала раскрыть. Якобы судьи должны видеть, что Ксюша еще ребенок. Может, тогда пожалеет ее и позволит не давать показаний. Хорошо бы. Почувствовав, что холод возвращается в стопы, Ксюша снова засучила ногами, но быстро устала и решила, пусть будет, как будет. Странное дело. Сейчас с нее происходит то, о чем она не осмеливалась даже мечтать. Она должна летать от счастья, и хочется ей воспарить. Но какая-то сила пригибает к земле, не позволяет подняться. Ксюша свернулась калачиком, укрылась с головой в надежде, что так получится согреться и уснуть, и принялась перебирать в памяти все прекрасное, что с ней в последние дни произошло. Со временем шумиха вокруг ее геройства не утихла. В газетах и журналах появлялись все новые статьи, и один раз они даже сделали репортаж по телевизору. Передача была крутая, до 16 и старше, и Ксюша решила, что участвовать в ней не позор, а может даже и наоборот. Она согласилась дать интервью, и пока телевизионщики расставляли свои слепящие жаркие лампы и камеры, журналистка дала ей бумажку с ответами на вопросы. Пробежав этот бред, который ни один уважающий себя человек не станет произносить вслух, Ксюша смешалась. Но перед людьми было неудобно, поэтому она честно пыталась выговорить, что «комсомолец» не имеет права оставаться в стороне. Фальшивые слова застревали в горле, а когда она пыталась объяснить, что чувствовала на самом деле, все только отмахивались. Ничего не добившись, телевизионщики вышли покурить на лестницу, и Ксюша сквозь полуоткрытую дверь слышала, как оператор предложил попробовать еще, а журналистка раздраженно отмахнулась. «Да ну ты что, не видишь, от этой имбецилки толку не будет». Слово было красивое, но, кажется, обидное. И Ксюша совсем стушевалась. В итоге репортаж о ней все же вышел. Во всех ракурсах показали пылесоса, школу, саму Ксюшу, как она идет на занятия, а диктор тем временем под щипательную музыку рассказывал, какая она распрекрасная школьница и комсомолка. Получился трогательный и добрый сюжет. Только после него создавалось впечатление, что Ксюша давно умерла, поэтому одноклассники даже дразнить ее не стали. Только киса вякнула. «Если бы ты погибла, то твоим именем школу бы назвали». Но никто не засмеялся даже. Подруга вернулась со сборов, побыла немного и тут же снова уехала. Ксюша осталась совсем одна и от тоски решила взяться за учебу. До этого она занималась спустя рукава, потому что какой смысл напрягаться, если для педагогического знаний хватит, а в приличный вуз все равно не возьмут. Но раз, черт побери, появляется шанс попасть в нормальный институт, надо воспользоваться». И вдруг оказалось, что наука дается легко, если внимательно слушать учителя и домашние задания делать дома, а не на переменке и не в автобусе, и целиком, а не самый минимальный минимум. Математичка ставила ей пятерку за пятеркой и приговаривала «Кругликова, я тебя просто не узнаю!» А историчка, размахивая огромной указкой, как копьем, призывала видеть в Ксюше воплощение скромности и ответственности, ибо она от славы не зазналась, а совсем наоборот. Расположение педагогов не сильно ее радовало. Главное, удалось не скатиться на позиции школьной юродивой и изгоя. Волна интереса к ней шла на спад, и после новогодних каникул Ксюша надеялась вернуться прежней серой мышью и пустым местом. Ах, если бы ее дурацкое приключение подарило ей не формальную, а настоящую популярность среди ребят. Но для этого нужны совсем другие достижения. Обычно Ксюша не ходила на школьные дискотеки. Но в пятницу вдруг решила посетить данное мероприятие. Ну да, в своих великолепных одеждах она будет выглядеть как последняя дура, и никто не пригласит ее на медляк, и даже в центр круга не поставит. А если вдруг поставят, то надо понимать, что с одной только целью – поиздеваться. А с другой стороны, школа скоро кончится, и в затемненный актовый зал с подвешенным к потолку блестящим шаром будет уже никогда не вернуться». У Ксюши был один роскошный, по мнению мамы, туалет. ГДРовское платье в клетку, которым она была похожа на гувернантку из XIX века. Жуть, конечно, но остальное еще хуже. Либо детский сад, либо сельпо. Она надела платье и почти автоматически сделала к нему высокую кичку. «Ну, зашибись вообще», — сказала Ксюша зеркалу. «Есть фильм про гостью из будущего, а ты гостья из прошлого. Надо опоздать и войти, когда уже погасит в зале свет». Перед выходом Ксюша накрасила губы розовой помадой, тайно приобретенной на сэкономленные от обедов деньги, и слегка побрызгалась духами горная фиалка, которой бабушка подарила ей на шестнадцать лет со строгим наказом пользоваться ими умеренно, по капельке на шею и на запястье, и ни в коем случае не обливаться с ног до головы. Надела она и тоненькое золотое колечко — подарок мамы, маленький ободок, а в центре бриллиантик. Мама сказала, что это не бриллиант, а фианит. Искусственный камень, обязанный своему красивому названию, тем, что его изобрели в физическом институте Академии наук. Но Ксюше были неинтересны эти тонкости. У нее есть бриллиант и точка. Она бы каждый день его носила, но мама запрещала. Неприлично это, видите ли, некультурно. А киса вся в драгоценностях. Как мумия Тутанхамона, и ничего. Никто не говорит «фу, киса, ты не культурная, иди отсюда». Совсем наоборот, ребята крутятся вокруг нее. Перед выходом Ксюша посмотрела в зеркало и чуть не заплакала. Такая там отразилась унылая дура. А тут еще бабушка вышла из своей комнаты, увидела ее и руками сплеснула от восторга. «Ах, чудная, чудная девочка!» Стало совершенно ясно, что в таком виде дом лучше не покидать. И Ксюша решила остаться. Но потом взяла и пошла. «Какая разница, как она выглядит?» если всем на нее плевать, в самом-то деле. Несмотря на промозглую погоду, она немного пошатала в соседнем дворе, ожидая, пока окна актового зала погаснут и зеркальный шар начнет кидать в темноту пригоршни белых искр. Тогда вошла и, повесив куртку в гардеробе и переодев туфли, хотела быстро прошмыгнуть в актовый зал, но в коридоре третьего этажа столкнулась с Ваней Корнеевым, который пил воду из фонтанчика. Сердце привычно екнуло, И сразу стало грустно, что он над ней даже смеяться не станет. Хотела пройти мимо, но он вдруг окликнул. «Ксюша?» Она остановилась, дернув плечом, мол, говори скорее, у меня поважнее дела есть. Ваня подошел, заглянув в глаза, позвал танцевать. По-настоящему это никак не могло быть. Значит, какой-то подвох. Ксюша поправила воротничок платье, не зная, как быть дальше. Но тут из-за двери актового зала послышались звуки медляка, и она решилась. Потом будет, что будет, но танец с Ваней у нее никто не отнимет. Его рука лежала на ее талии, и хоть по залу активно шныряла пылесос, следя, чтобы в парах соблюдалось пионерское расстояние, все равно Ксюша чувствовала тепло его щеки, и это было так странно, так волшебно, что хотелось, чтобы вместе с этой музыкой кончилась и жизнь. Начался быстрый танец, но Ваня не отпустил ее, а увел в дальний угол зала к составленным там скамейкам. Сейчас начнется прикол, поняла Ксюша, но все равно пошла. Однако никакого розыгрыша не последовало. Они с Ваней просто сели рядом и хотели поговорить, но в грохоте абы не слышали друг друга. Тогда Ваня сказал «пойдем», и они ушли. И гуляли по промозглым улицам, и Ксюша ступала по лужам, как по райскому ковру, хотя и не верила, что это всерьез. Набралась храбрости, и все-таки спросила, зачем Ваня взял листок с ее изображением, неужели так смешно. А он сначала не понял, а потом признался, что просто выбросил, чтобы мерзкая карикатура не гуляла дальше. Он проводил ее до дома и, прощаясь, не полез целоваться, но официально взял ее телефон и позвал в кино. «Завтра? Нет, уже сегодня у нее суд, а завтра, значит, они с Ваней пойдут в кино. Интересно, поедут в центр» Или отправиться в местный кинотеатр? Почему-то поездка на Невский представлялась ей более серьезным шагом, чем посещение серого кирпичного куба с ярко-синим фасадом под названием «Меридиан». А если Ваня подарит цветы? Нет, это мало вероятно. Это она слишком круто берет. Ксюша снова вздохнула. Вот что за жизнь? Или эта человеческая сущность такая, что не способна к райскому блаженству, даже если вдруг попадет в рай? Мальчик, в которого она была безответно влюблена, вдруг сам обратил на нее внимание, это ли не повод с ума сходить от счастья. Сейчас ей положено мечтать о будущем, предвкушать новую встречу, да просто, черт возьми, радоваться, что появилось у нее прекрасное воспоминание о школьных годах, которые уже не отнимет никто и никогда. И, состарившись, она с полным правом сможет доставать правнуков шамкающим беззубым ртом, тысячу раз повторяя, как первый красавец класса, пригласил ее на свидание. Ей точно полагается сейчас быть счастливой, а вместо этого на сердце уныние и тоска. Может, по инерции, от того, что она привыкла не ждать от жизни ничего хорошего и понимая, что чем громче смеешься сегодня, тем горше заплачешь завтра. От хорошего ведь тяжелее отвыкать, чем от плохого. Ноги совсем противно замерзли, и Ксюша все-таки встала за носками. Холодный воздух комнаты взбодрил ее, И она решила выпить молока, потому что слышала, что это помогает уснуть. Накинув шерстяную кофту, тихонько пробралась в кухню, с огромными предосторожностями открыла холодильник. По голубой надписи на дверце она когда-то училась читать. Юрюзань, Зань». Прекрасное таинственное слово, значение которого она так и не узнала. Молоко было только в банке, кипяченое, с противным желтоватым кругляшком пенки. И пить его Ксюше сразу расхотелось. Она вернулась в кровать и легла прямо в кофте, хотя знала, что так поступать очень дурно и негигиенично. Закрыла глаза, но сон не шел, и пришлось задать себе очень неприятный вопрос. Она не радуется только потому, что не умеет? Ответить придется отрицательно. Нет, вполне определенная гиря и совершенно конкретная цепь не дают ей воспарить к вершинам счастья. Называется завтрашний, точнее сегодняшний суд, где ей придется дать лживые показания. С тех пор, как она подписала протокол, времени прошло достаточно, и она свыклась с тем, что стала вруньей и обманщицей. Сначала переживала, плохо спала, иногда остро хотелось пойти в милицию и заявить на себя. Но вскоре чувство вины смягчилось, а потом и вовсе перестала о себе напоминать. Ведь мама разрешила и одобрила. потому что все так живут, и Ксюше надо привыкать, потому что иначе, пока она будет прекрасно душничать, придут сильные, крепкие, зубастые, и все заберут, ничего не оставят. И Ксюша понимала, что так и надо. От трудов праведных не наживешь палат каменных. Если хочешь не быть нулем, надо пробиваться, а не ждать, пока тебе все поднесут на золотом блюде, потому что блюда такого не существует, а глагол «пробиваться», «извините», Происходит от слова «бить». Еще Ломоносов заметил, что если в одном месте прибыло, то в другом убыло. И хоть ты тресни, а что-то из ничего не возьмется. Если хочешь прожить жизнь, никому не навредив, то сиди дома под кроватью. Это единственный способ. Сейчас так вышло, что Ксюше повезло, а спасённому её дядьке нет. И надо этим воспользоваться, а не терзаться. Ксюша и не терзалась, пока не потанцевала с Ваней. а сейчас поняла, что ей стыдно будет признаться ему в своем вранье следователю, а о завтрашнем суде он не должен узнать ни при каких обстоятельствах. Если вскроется, что она оговорила человека, Ваня сразу ее бросит, это точно, скажет «с предателями не знаюсь» и будет прав. Он ведь признался, что она ему понравилась не только за внешность, но и потому, что такая смелая девчонка, а завтра выяснится, что нет, не такая». «С мамой поговорить?» И так ясно, что она скажет. «Ксения, таких Вань в твоей жизни будет еще вагон и маленькая тележка. Поверь, нельзя ориентироваться на мальчика, когда планируешь свое будущее». Ну да, Ваня для нее слишком крутой парень. И дураку понятно, что очень скоро она ему надоест вместе со своей смелостью. «А может, он уже это?» Ксюша вздрогнула. «Может, уже занимался этим?» Тогда придется ему уступить, а она не уверена, что готова. Вдруг в последнюю минуту не хватит у нее смелости, и все, прощай, Ваня. А вдруг нет? Вдруг он хороший и терпеливый, и она реально нравится ему? Фантастика, конечно, но а вдруг? Но что это за любовь, если она каждую секунду будет трястись, что тайна откроется? Или Ваня не осудит ее за вранье? С другой стороны, если мама не против, он почему должен? Да, официально лгать нельзя. Надо быть честными и бескорыстными, и думать о благе Родины, а не о каких-то там своих мелких интересах. Во да, всех в фильмах и книгах осуждается мещанство и приспособленчество. Но нормальные люди именно потому и нормальные, что всерьез не принимают эту мораль. Да, приходится прославлять разные высокие идеалы, а делать наоборот. В этом настоящая доблесть. Даже мама с бабушкой, когда смотрит фильм по телеку, первым делом обращает внимание на намёки. Куснул ли из-под тишка режиссер советскую власть или нет? Если да, то всё в порядке, режиссер смелый и талантливый, и фильм хороший. А если вдруг нет, то это унылые и агитации, агитация, которой незачем смотреть. А Ксёше нравились героические фильмы, а в «Павку Корчагина» она даже была влюблена немножко, а до этого в «Коммуниста» из фильма «Коммунист». И плакала, когда его убили, но стеснялась в этом признаться, потому что коммунист только официально был герой, а по-настоящему дурак дураком. Настоящий герой – это тот, кто умеет урвать свой кусок, обхитрить власть, а главное – устроиться. Если ты надрываешься ради общего блага и за коммунизм, то ты либо очень хорошо маскируешься, либо сумасшедший. И место твое в дурдоме. Вон Ленка Сонина, она же Соня Ленина. Уж как старалась. ратовал за свой любимый коммунизм, и что? Вот именно, даже грамоты ей не дали, и характеристику рекомендацию в ВУЗ не написали, потому что нашлись более достойные кандидаты. У одного мама проректор, у другой папа в обкоме, а у третьего бабушка-учительница пения, причем такая зверская тетка, из таких, про которых мама говорит, что им надо быстро бросить на лопате, что они хотят, и бежать, не пытаясь забрать лопату. Кстати, учителя же видели, что Ленка не только чокнутая коммунистка, но и реально тянула на себе всю работу. Не ту, где болтовня, а настоящие дела. Субботники, макулатура, все благодаря ей. Да, прикалывались, да, стебали, но шли и делали, потому что сонинская безумная энергия поднимала даже кису. И в почетном карауле Ленка всегда стояла до последнего. Хоть дождь, хоть ураган. И парни, глядя на нее, подтягивались, потому что охранять чугунный памятник, конечно, очень тупо, Он не медный всадник, не убежит. Но, с другой стороны, они что, хуже девчонки? При этом учителя прекрасно знали и то, что у Сонины блата нигде нет. И характеристика рекомендация является, по сути, ее единственным шансом на высшее образование. Но ничего, не дали то, что она заслужила. Сломали судьбу и даже не почесались. Подумаешь, не поступит в вуз какая-то блаженная. Зато мы сами устроимся получше. А это пусть в путягу шурует. раз такая правоверная, поднимает народное хозяйство и приходит к победе коммунистического труда, как и хотела. У пылесоса совесть даже не шелохнулась, это точно. Так почему же у Ксюши должна? Может, Ваня наоборот скажет, что она молодец, ухватила свой шанс? Или даже еще хуже? Мама ясно сказала, что если не сделать, как просят, то высокопоставленные люди не просто не будут помогать, но и отомстят. Института тогда Ксюшу точно не увидит, даже педагогического. Даже не во всякое ПТУ возьмут. Дадут вместе с аттестатом бумажку, что она закончила УПК по специальности младшая медсестра. И все. На этом ее образование будет завершено. Придется идти полымать в больницу. Благо, она в этом деле за последние два года навострилась. А Вань-то поступит в нормальное место. Может, даже в Макаровку. И сразу подумает, а нафига мне эта поломойка? Я такой прикинутый мажорный парень. От моей девушки должно пахнуть французскими духами, а не говном и антибиотиками. А сам не подумает, так друзья подскажут. На первой же тусовке ее обсмеют, и все. И он сразу найдет себе девчонку по статусу». Ксюша вздохнула. Не хотелось так про него думать почему-то. «Ладно, нечего терзаться на пустом месте». На днях заходил следователь, повторял с ней ее показания. а заодно поклялся, что все схвачено. Все свидетели говорят одно и то же. Поэтому обман не вскроется ни при каких обстоятельствах. А с Ваней и так нехорошо, и так плохо. Мама бы сказала, что Ваня всего лишь позвал тебя в кино, а тут твоя судьба решается. Поэтому не отвлекайся на романтику.